вечеринка. Никто потом и не пытался устроить вечеринку лучше. Никогда еще не бывало столько драк и несхваток между двумя противниками. А шумных битв, в которых принимали участие десятки людей, каждый дрался сам за себя. А этот женский смех Звонкий, переливчатый Хрупкий, как стеклянная канитель Какие чопорные возгласы протеста Доносились из Аврага Отец Рамон отказывался верить Своим ушам во время исповеди На следующей неделе Плясали так бурно, что пол В одном углу провалился Аккордеоны играли так громко, что После этой ночи всегда хрипели Как загнанные лошади А Денни Как ничто не может сравниться с этой вечеринкой, так никто не может сравниться с Денни. Денни был окружен ореолом великолепного безумия. И в Тортилья Флетт с пеной у рта утверждают, что Денни в одиночку выпил три галлона вина. Ночь быстро Подходило к концу, но бурное веселье Дэнни не шло на убыль. Это подтверждается многими свидетелями, как мужчинами, так и женщинами. Облик Дэнни быстро менялся. Дэнни стал огромным и страшным. Глаза его пылали, как автомобильные фары. В них было что-то жуткое... Он стоял посреди комнаты большого дома и сжимал в руках большую ножку от соснового стола. И даже она стала больше. И стоя так, Дэнни бросил вызов всему миру. Кто будет драться? Неужто в мире остались только трусы? Никто.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 Чуть пошатываясь, он двинулся к двери. Все в ужасе раступились перед ним. Они слышали, как он бросился вперед по двору. Они слышали ужасный леденящий ответный вызов из оврага, так что их позвоночники сохлись, как стебли настурции от мороза. «Кто будет драться?» «Кто будет драться?» Слышали, как Дэнни ринулся в бой. Слышали его последний пронзительный вызов. Потом удар. Потом тишина. Что-то случилось. Храбрец. Он превозмог свой ужас и побежал к оврагу. Бросился вниз по тропе и там нашел изломанное тело Дэнни. Дэнни упал с высоты в сорок футов.